Милорад Павич. «Последняя любовь в Константинополе». Пособие по гаданию. Перевод с сербского Ларисы Савельевой. Старшие арканы или «Большая тайна» — так называется колода из 22 карт для гадания. Каждая карта обозначена цифрой от 0 до 21, и все они вместе с другой, большей частью. «Младшие арканы» или «Малая тайна» — из 56 карт. составляют Таро. Возникновение Таро связывают с жрецами, иерафантами и с элевсинскими мистериями в Греции. И есть также мнение, что Таро восходит к традиции культа Гермеса. Такими картами часто пользуются для гадания цыгане, которые, как считается, перенесли этот тайный язык из Халдеи и Египта в Израиль и Грецию. Насколько можно судить, Таро уже почти 7 веков известны в Центральной Европе, Франции и Италии, и в наши дни превратились в одну из популярных карточных игр. Самые старые из дошедших до нас карт Таро относятся к 1390 и 1445 годам. Колода Менхиати из музея Карер в Венеции. Большая тайна обычно делится на три группы по семь карт. Во время гадания смысл каждой отдельной карты И сочетании карт обычно истолковывает гадающий которому известно уже их устоявшиеся значение ключи однако он может иметь и собственный набор ключей то есть значений которые держит в тайне смысл карты таро меняется в зависимости от того легла ли она обычно или вверх ногами во втором случае ее значение противоположно основному В наше время картам Таро и ключам к ним уделяется большое внимание в многочисленных пособиях и справочниках о картах, причем часто между ними существуют большие разночтения. Корни Таро уходят к глубинам символического языка, общего для человеческого сознания. Символика и ключи Таро связаны с Древней Грецией, с Кабалой, с астрологией, с нумерологией и так далее. Мистической силой и эзотерической мудрости Таро достигают через свою двадцать первую инициацию «Таинственное превращение» карту, которая символическим образом является одновременно нулевой, центральной и последней картой Большой тайны Таро из одной энциклопедии. Ключи Большой тайны для дам одного и другого пола. Особый ключ — шут кроме своего родного языка он говорил по-гречески по-французски по-итальянски и по-турецки на свет появился в триесте в семье богатых сербских купцов и меценатов опуичей владевших на адриатике кораблями а на берегах дуная полями пшеницы и виноградниками с детства служил в воинской части своего отца кавалерийского офицера французской армии Харлампия Пуича. Знал, что и в атаке, и в любви выдох важнее вдоха. Носил роскошный кавалерийский мундир. Даже в самые сильные холода спал на снегу под повозкой, чтобы не тревожить свою русскую борзую, находившуюся внутри с целым выводком щенков. В разгар боя мог расплакаться. Из-за испорченных желтых кавалерийских сапог Самовольно оставил однажды службу в пехотном отряде, Чтобы не расставаться со своим кавалерийским обмундированием. Страстно любил хороших лошадей, Хвосты которых заплетал в косы, Заказывал себе в Вене серебряную посуду, Обожал балы, маскарады, фейерверки, и как рыба в воде чувствовал себя в салонах и гостиных, среди музыки и женщин. Отец говорил о нем, что он неуправляем, как ураган, и постоянно идет по краю пропасти. Он же попеременно походил то на мать, то на деда, то на еще не родившихся сына или внучку. Был он человеком очень видным, выше среднего роста, Белолицым, с ямкой на подбородке, похожей на пупок, и волосами длинными, густыми и черными, как уголь. Брови он искусно закручивал, как это обычно делают с усами, а усы его были заплетены в две плетки.